Глава 21 Хамелеоны подобрались почти вплотную. Все готовы, и с одного удара. «Не расслабляемся. Хан пока присмотрит за окрестностями», — сказал Сахаров, совершенно не сомневаясь, что это именно Мечник разобрался с разведчиками. «Не нужно за мной присматривать. Да и с любыми разведчиками легко разберется Кай. А собственную разведку мы сейчас организуем». Насчет этого не стоит волноваться. Мои разведчики не упустят из вида любую невидимку. И еще можно было сказать, чтобы все позволили мне подключиться к ним и снабжать их энергией, но обойдутся. Моя энергия потребуется Каю. Сидеть и наблюдать со стороны он не станет, а так хоть будем надеяться, что сущность надежно заперта. Дайте нам с Каем время. У вас есть примерно часа три, после чего выдвигаемся. Буду признателен, если к этому времени маршрут уже будет подготовлен. Кай, вернись ко мне. Хан позаботится о хамелеонах, если они рискнут подойти к нам. Нужно призвать минимум десяток разведчиков со способностью видеть незримое. Я хочу знать все, что происходит вокруг нас на пару километров. На земле, в воздухе и под землей. Кай к этому времени уже отправился следить за Ханом на охоту, но вернулся тут же, как я его позвал. Вместо него я отправил на разведку Титу и Борю. Если Змейка сразу же ринулась осматривать окрестности, то хомяка пришлось подталкивать к этому. Говорит, что он сможет взять себе все, что найдет в радиусе 10 километров. Трех часов ему как раз хватит, чтобы осмотреть местность. Лерна тоже вызвалась немного прогуляться, а вместе с ней отправилась и Александра. Пришлось спросить Василия Ивановича, чтобы и он пошел с этой парочкой. Не хватало еще, чтобы они действительно затеяли драку. Понятия не имею, что делали остальные, но мы с Каем все это время трудились, создавая печати. И когда они были готовы, активировали все разом. Я даже не ожидал, что в Австралии сделать это будет гораздо легче, чем на Большой Земле. Все же повышенный магический фон дает о себе знать. Духи приняли плату и тут же умчались отрабатывать свой контракт. И уже через несколько минут нашли первый отряд невидимок. «У меня все готово. Теперь я буду знать обо всем, что происходит в радиусе 10 километров. Можем отправляться», — сказал я. И с удивлением обнаружил, что Лерна и ее сопровождающие до сих пор не вернулись. Даже Хан сидел неподалеку и начищал свой «Меч». И свяжитесь кто-нибудь с батей, где они там бродят. Связи нет? Мы уже пытались это сделать примерно час назад, ответила мне Мамока. Сейчас не самый благоприятный момент для использования спутника, и данные могут быть сильно искажены. Но исходя из того, что я вижу, Василий и Алессандра сейчас примерно в 17 километрах от побережья. Раньше в том месте был небольшой туристический городок, наш маршрут также пролегает через этот городок. В таком случае не вижу причин, чтобы задерживаться. Выдвигаемся. Нагоним Сахарова там. Никто не был против. До городка нас взялись доставить военные. К тому же мы зачистили от хамелеонов ближайшее пространство, и они могли не бояться нападения, поэтому уже через 20 минут мы были возле развалин небольшого городка. Духи разведчики молчали, а значит, в городе было спокойно. Вот только странно, что здесь забыла Лерна? И почему батя с мамбой не выходили на связь? Здесь она вроде еще должна быть. Армейцы не стали задерживаться и двинулись в обратную сторону, а мы направились вглубь городка. Момока вела нас на сигнал со спутника, который периодически исчезал. Сейчас мы находились в местах, где современная техника практически бесполезна, и чем дальше будем заходить вглубь континента, тем сильнее это будет проявляться. А после буферной зоны не будет работать вообще ничего, лишь холодное оружие и магия. Но для меня это было вполне приемлемо. Впрочем, как и для любого другого игрока. На месте, где должен находиться батя, было пусто. Лишь наполовину сгнивший остов машины и разбросанные вокруг него железяки. Должно быть, внутри машины сохранилась какая-то аппаратура, которую спутник и принял за передатчик Сахарова. Слишком сильно изменившиеся условия влияли на любую технику. Духи-разведчики были заняты осмотром окрестностей, и поэтому я не стал их привлекать для поисков потеряшек. Вместо этого пришлось мне самому напрягаться, чтобы попытаться понять, где находится Лерна, воспользовавшись нашим контрактом. По умолчанию у всех контрактов присутствовала такая функция, только чтобы ею воспользоваться, необходимо довольно долго настраиваться и тратить немало сил. Да и расстояние в этом случае играет большую роль. Если я правильно помню, то не больше сотни метров. С каждым последующим метром энергетические затраты начинают возрастать чуть ли не в геометрической прогрессии. Поэтому никто и не использует эту возможность. Да и Вайм всегда знает, где находится его дух и сможет отыскать его даже с закрытыми глазами. Вот только Лерна не была моим духом, и поэтому подходил только этот способ. На всякий случай попросил, чтобы меня охраняли и постарались не шуметь. Все же процесс довольно сложный, и меня может отвлечь любой посторонний шум. В этом случае придется начинать все сначала». Контакт был найден, и в него тут же устремилась моя энергия, чтобы создать поисковый луч. «Они совершенно точно находятся в этом городке, причем совсем рядом с нами», удивленно произнес я, когда понял, что... Лерна буквально в 30 метрах от нас. А значит, там и черная мамба с батей. Вот только сколько я не всматривался в окружающее пространство, так ничего и не увидел. Если бы они находились рядом, то близнецы смогли бы их почувствовать, сказала Мамока, глядя на некромантов. Те лишь отрицательно покачали головой. Но контракт невозможно обмануть. Поэтому я направился в ту сторону, куда он указывал. Две разрушенные практически до основания стены, груды мусора и больше ничего. Но контракт по-прежнему утверждал, что Лерна находится именно здесь. «Кай, развоплотись и посмотри. Что-то мне подсказывает, что мы ищем не в том месте». Парень не стал ничего отвечать, а за моей спиной выругался Хасан. Видимо, он не готов был к тому, что Кай способен исчезнуть у всех на глазах. «Вайм, здесь есть спуск в подвал. Просто его засыпало песком. Того времени, что мы занимались печатями, для этого было вполне достаточно. Все же здесь кругом этот вездесущий песок. Сейчас я открою для вас проход». Через секунду, в паре метров от меня, вверх поднялась металлическая крышка, с которой начал сыпаться песок. «Здесь есть какие-нибудь убежища?» «Подземные склады или что-то в этом роде?» спросил я у Мамока, и та сразу же принялась копаться в своем планшете. «Кроме подвалов частной собственности ничего не обозначено. А судя по тому, где мы сейчас находимся, раньше это как раз и были частные владения». «Ага. Значит, кто-то в этих частных владениях решил построить себе пару подземных этажей и ничего не говорить об этом местным властям». Судя по тому, что наши потеряшки до сих пор не вылезли оттуда, там внушительные площади. Совсем как под усадьбой барона. Последние слова я прошептал себе под нос, но в любом случае никто из присутствующих ничего не понял бы. Возможно, батя, но его с нами не было. «Не вижу никакого смысла лезть туда всем вместе», заговорил здоровяк Эмме. «Вы оставайтесь здесь, а я пойду и разыщу Василия и Сандру». И твоего компаньона парень тоже. А вот я был совершенно другого мнения. Делать здоровяку там нечего. Да и нам спускаться в неизвестность будет глупо. Пускай на это задание отправляется Кай, он и двигается гораздо быстрее нас, и в случае чего всегда сможет отступить. Сомневаюсь, что внизу найдется существо, которое сможет задержать духа, а если такое и есть, то ему придется заставить Кая остаться силой. Ну а с драконихой совершенно точно все было в порядке. Иначе контракт мне уже давно бы дал понять, что я его нарушил. Чтобы остановить здоровяка, пришлось прибегать к помощи Мамока. Несмотря на свой внешний вид, эта хрупкая женщина смогла без особых хлопот оставить Эмме на поверхности. Я лишь быстро описал, что собираюсь сделать, и насколько это будет более эффективно. Этого вполне хватило, чтобы Кай отправился на поиски. И уже через 10 секунд... «Наткнулся на нечто интересное. «Вайм, тут минимум три подземных этажа. «По крайней мере, наклейки на лестницах говорят именно об этом. «Этажи довольно большие, но много разрушений, «которые не дадут быстро передвигаться человеку. «Благо, что у меня такой проблемы нет. «На этих этажах наших нет. «Но я нашел еще один спуск, правда, в совершенно необработанный тоннель. «И оттуда тянет чем-то непонятным». «Даже не могу объяснить, чем». «Аккуратнее там. Не хватало еще, чтобы и наша связь пропала. Благодаря Йонда мы теперь знаем, что это вполне реально осуществить». Я словно предвидел, так как сразу после моих слов Кай больше не отвечал. И с ним, и с Лерной все было в порядке, значит, в том месте не было никакой опасности. Было два варианта. Оставаться на месте и ждать, когда кто-нибудь появится, или самим идти вниз. И второй вариант понравился всем значительно больше. Только мамока и Хан попытались возразить, но их никто не стал слушать. В отряде Бати он всеми командовал, или Черная Мамба. А без них там царила анархия. А мне вообще никто не указ. Это я обозначил сразу же, еще перед началом этого похода. Вот и вышло, что все мы отправились под землю. Внизу я сразу же зажег три светоча и двинулся вдоль длинного коридора. Лестница, ведущая вниз, находилась в конце этого коридора. На всякий случай я активировал доспех духа, но так и не встретил никакой опасности. Вплоть до спуска в необработанный тоннель, как и говорил Кай. Как-то мне сразу не по себе стало возле этого спуска. Словно после того, как я окажусь в нем, сразу же лишусь чего-то очень важного. Это не причинит мне никакого вреда, но будет весьма некомфортно. «Вы что-нибудь чувствуете?» На всякий случай спросил я у Эмми и Хасана, которые стояли рядом со мной. Они передвигались намного быстрее остальных, что меня удивило. Для своих габаритов Эмми был очень быстрым и вертким. «Не нравится мне эта дыра. Оттуда тянет чем-то нехорошим». Словно смотришь в бездну, которая собирается тебя сожрать. В общем, отвратительное ощущение, ответил мне Хасан, а после него заговорил добродушный здоровяк Эмме. Только сейчас он сам на себя не был похож. Хмурился, а от постоянной улыбки не осталось и следа. Я не хочу туда спускаться. Что-то внизу словно вытягивает из меня положительные эмоции. Будто там засела тварь, питающаяся... Радостью и весельем. Мои она уже сожрала подчистую. Значит, мне не показалось. Что-то странное там определенно есть, но совершенно точно не опасное. Кай и Лерна в полном порядке, да и батя с черной мамбой не дадут себя в обиду, в случае чего мы точно поняли бы, что они сражаются. Это точно. Здесь сейчас была бы огромная яма, сказал Хасан, явно имея в виду силу Сахарова. Александра Феррейра была чистым физиком, а огромную яму таким бойцам создать достаточно сложно. Здесь нужна стихийная атака или силища, как у дракона. Сомневаюсь, что черная мамба ее обладает. Пусть она и доминатор, но все же обычный человек. В таком случае я спускаюсь первым. Держитесь от меня за несколько метров. Вдруг понадобится место для маневра. После этих слов я просто спрыгнул в дыру... И сразу же ощутил, как из меня начали тянуть что-то еще помимо энергии. Что-то, с чем я совершенно не хотел расставаться. Это точно не нанесет мне никакого вреда, но все равно отдавать ничего и никому я не собирался. Тем более я уже понял, с чем мы здесь имеем дело, и необходимо торопиться, чтобы успеть остановить Кая, если он снова решит помочь. В этом месте появились очередные гиблые земли. Даже не представляю, что должно было здесь произойти, чтобы появилось подобное. Сколько же живых существ должно было здесь полечь? Неужели этот городок стал полем боя для какого-нибудь масштабного сражения человечества с Ордой? И погибло здесь несколько десятков тысяч живых существ, причем погибло за довольно короткий промежуток времени. И еще здесь погиб некто невероятно могущественный. Именно его гибель и дала толчок для появления гибельных земель. Души погибших просто не могли уйти в духовный мир, начав притягиваться к этому месту. К душе-якорю, что создала здесь эту мерзость. «Все в порядке, я смогу разобраться с тем, что здесь происходит, но нужно торопиться, поэтому сами ищите батю и мамбу», сказал я только спустившимся хану и Мали, и побежал в сторону, где ощущался Кай. Связаться с ним по-прежнему не получалось. Под землей чахлое деревце выглядело еще более угнетающе, чем на поверхности. Пусть светочи и были довольно яркими, но словно сам свет не хотел касаться места гибели тысячи душ. Свет не хотел... А вот мой непутевый ученик, который совершенно не знает, что такое учиться на собственных ошибках, стоял в обнимку с чудовищным деревом. Здесь же нашлись и батя с черной мамбой, а вот Лерны не было видно. Но она точно не пропадет. Сперва необходимо спасти и Кая, а для этого необходимо его отодрать от этого дерева, чем я и занялся. При этом матерясь, совершенно никого не стесняясь, даже прошелся пару раз по Сахарову. Вот какого хрена они вообще сюда поперлись? А потом еще и позволили Каю хватать эту мерзость. Хотя с хватанием я, конечно, погорячился. Уверен, что Кай в любом случае никого бы не послушался. Слишком он сердобольный и не может бросить мучиться столько ни в чем не повинных душ. Плевать, что это может послужить катализатором и позволит вырваться наружу сущности. Плевать, что я могу не успеть ему помочь. Плевать, что в этом случае над землей нависнет угроза похлеще ядерной войны. На все ему плевать. Главное, что будут освобождены плененные души. И ладно бы он их просто освободил, так нет. Обязательно решит сделать их частью своей силы, дать им еще один шанс на то, чтобы не быть уничтоженным навечно.